Согласитесь, между молодыми людьми я хоть не молод, но, знаете, привычка, холостая жизнь, между холостежью известно... Ну уж известно, известно, но чем же я могу вам помочь? А вот, согласитесь, что посещать Софью Остафьевну, впрочем, я еще не знаю, наверное, куда пошла эта дама. Я знаю только, она в этом доме. Но видя вас прогуливающимся...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 Там стоит, на Вознесенском мосту угу. Он хочет поймать, но он не решается Он еще не верит, как и всякий муж Тут господин в енотах хотел улыбнуться Я друг его Согласитесь сами, я человек, пользующийся некоторым уважениями Я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете конечно ну-с, -ну Так вот, я все ее ловлю Мне поручено-с Несчастный муж. Но я знаю эту хитрую молодую дому. Вечно Поль как под подушкой. Я уверен, что она прошмыгнется как-нибудь незаметно. Мне, признаюсь, кухарка сказала, что она сюда. Я как сумасшедший бросился. Только что известие получил. Я хочу поймать. Я давно подозревал и потому хотел просить вас. Вы здесь ходите? Вы... вы...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 с беспокойством оглядывался по сторонам, семенил ногами и поминутно, как погибающий, хватался рукою за молодого человека. Винтелес, я хотел обратиться к вам по-дружески. Извините за вольность. Хотелось спросить вас, чтобы вы ходили по той стороне со стороны переулка, где черный выход. Это к покоям, описывая букву «П», то есть...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 То есть, э, попросту вы хотите знать, что я здесь делаю? Благородный человек, милый я далек от мысли, что вы он. Я не замораю вас этой мыслью, но даете ли вы мне честное слово, что вы не любовник? Ну, хорошо, хорошо, извольте. Честное слово, что любовник, но не вашей жены. Иначе бы я не был на улице, а был бы теперь вместе с ней Жены? Кто вам сказал жены, молодой человек? Я холостой, я... Я, я, я, то есть сам любовник Вы говорили, есть муж на Вознесетском мосту Конечно, конечно, я заговариваюсь Но есть другие узы И согласитесь, молодой человек Некоторая легкость характера есть, Ну, ну, ну, хорошо, хорошо То есть я вовсе не муж Очень верю Но откровенно говорю, что разуверяю вас теперь Хочу сам себя успокоить от того собственно, с вами откровением Вы меня расстроили мешаете мне Обещаю вам, что кликну вас Но прошу вас покорнейшей Дать мне место и удалиться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 Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам Я не знаю, как сказать Дайте мне еще раз честное и благородное слово Что вы не любовник так, Господи, бог мой! Еще вопрос, последний Вы знаете фамилию мужа вашей? То есть той, которая составляет ваш предмет? Ну, разумеется, знаю Не ваша фамилия, и кончено А почему же вы знаете мою фамилию? Да послушайте Вы, вы теряете время. Она уйдет тысячу раз. Ну что же вы? Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и голубой бархатной шляпке. Ну что вам еще? Ну чего ж больше? Голубой бархатной шляпки У ней есть клетчатый плащ, и голубая шляпка. Черт возьми, ну да ведь это может случиться. Да, впрочем, слушайте, моя туда не ходит. А где она, ваша? Вам этого хочется знать? Да что же вам? Признаюсь, я я все про то Фу, бог мой, да вы без туда, без всякого Ну, у моей здесь знакомой в третьем этаже на улицу Ну, что же вам, по именам людей называть, что ли? Бог мой, у меня есть знакомый в третьем этаже И окна на улицу Генерал Генерал? Генерал, я вам, пожалуй, скажу, какой генерал Ну, генерал Половицын Вот тебе на Не не не, не, не не не это не те а, черт возьми черт возьми не те не те оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга ну что же вы так смотрите на меня вскрикнул молодой человек с досадою отряхиваяясь себя столбняк и раздумье. Господин заметался. Я я я я я, я признаю. Нет уж, позвольте, позвольте, теперь будем говорить умнее. Общее дело, объясните мне. Кто у вас там? Точно знакомый? Да, знакомый. Вот видите, не видите? Я по глазам вашим вижу, что угадал. Чёрт возьми! Да нет же, нет, черт возьми, слепы вы, что ли? Ведь я перед вами стою. Ведь я не с ней нахожусь. Ну, ну же!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 Вчера, встречаю его превосходительницу Говорит, что уж три недели Как переехал отсюда на другую квартиру А же а... а то Не жена, а чужая жена На Вознесенском мосту Эта дама говорила, что еще Третьего дня была у них точно этой квартире А кухарка ты мне рассказала, что в квартиру его превосходить снял молодой человек Бабыницын О, черт возьми, черт возьми Милший Ксель, я в страхе, я в ужасе Эти, Черт возьми, да мне-то какое дело до того, что он в страхе и в ужасе А, вон, вон, вон, мелькнул вон Где? Где? Вы только крикните Иван Андреевича, я побегу! Хорошо, хорошо, черт возьми, черт возьми! Иван Андреевич, здесь, здесь! Закричал воротившийся Иван Андреевич, совсем задыхаясь. Ну? Что? Что? Где? Нет, я только так, я хотел знать, как зовут эту дому? Глав... Клатира? Нет, и... Не совсем э, Глафира. Извините, я вам не могу сказать ее имя. Говоря это, почтенный человек был бледен, как платок. Да, да, да конечно, не Глафира. Это я сам знаю, что не Глафира. И та, не Глафира. Впрочем, с кем же она? Где? Там! Черт возьми, черт возьми!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 Но не стал бы я осулить почтенному человеку Не скажу достойному всякого уважения Но, по крайней мере, воспитанному человеку Чёрта на каждом шагу А вы всё говорите, чёрт возьми, чёрт возьми, чёрт возьми Ну да, чёрт возьми Вот же вам, понимаете Вы ослеплены гневом Я молчу Боже мой, кто это? Где? Раздался шум и хохот Две смазливые девушки вышли с крыльца Оба бросились к ним Ах, какие! Что вы? Куда вы суете? Ни тех! Что? Не на тех напали? Извращий! Куда вас, мамзель? По Садись, Аннушка, я довезу Ну, я с той стороны Пошел, пошел Смотри же, шипче вези Извозчик уехал Это откуда? Боже мой, боже мой, боже мой Не пойти ли туда? Куда? Так да к бабу Ницину. Нет, нельзя Отчего? Я бы, конечно, пошел Но тогда она скажет другое, она обернется Я ее знаю Она скажет, что нарочно пришла, чтобы меня поймать с кем-нибудь Да беду на меня же и свалит И знать, что может быть там она Да вы... я не знаю, ну Но... почему же... Ну, да вы пойдите генерал то Да ведь он переехал Ну, все равно, понимаете, она ведь же пошла Ну, и вы тоже поняли Ну, ну сделайте так, как будто вы не знаете, что генерал переехал Ну, приходите, как будто к нему зажирной, ну и так далее А потом? Ну, а потом накрывайте, кого следует у Бабу Ницына Фу ты, черт, какой бестолковый, а как... Ну, вам-то что до того, что я накрываю Видите? Видите? Что? Что, батенька, что? Опять за то же, что прежде?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 Но, поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений Не нужно нигде терять присутствие духа Если вы чем-то расстроены, я догадываюсь, чем То, по крайней мере, забываться не нужно Вы еще очень-очень-очень молодой человек Да что мне, что вы старый? Я не невидаль, ступайте прочь Ну чего вы тут бегаете? Почему же я старый? Какой я старый? Конечно, позвание, но, но, но, но я не бегаю Это и видно «Да убирайте же прочь!» «Нет уж, я с вами! Вы мне не можете запретить! Я тоже замешан, я с вами!» «Ну так тише! Тише же, тише! Молчать!» Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лестницу в третий этаж. Было темнёхонько Стойте Есть у вас спички Спички? Какие спички? Вы курите сигары А, да-да-да, есть, есть, есть Здесь они, здесь Вот, вот, постойте Фу, какой бездолковый, чёрт Кажется, это дверь это да, да, да, да, да. то Это-это-это, это что творите? Тише, мил сестер Я скрипя сердце, вы дерзкий человек Watch